Часть одиннадцатая. Регрессия Полины. Испытание талантом. Клиентка. Полина, 42 года, разведена, живет с тремя детьми, учитель, репетитор. Запрос для регрессии. Почему у меня так много претензий к мужчинам-рабочим? Полина часто нанимала наемных рабочих. Мужчин для отделки дома, женщин для уборки и менее тяжелого ремонта. Рабочие трудились от одного дня до недели поэтому за несколько лет таких новых знакомств накопилось ближе к сотне. Поэтому цифра для статистики достаточно серьезная. Женщина заметила, что она постоянно разочаровывается в работе мужчин. Из десяти человек девять рабочих ее нервировали. Их работа казалась то какой-то кривой, то с черепашьей скоростью, то откровенно на отвали. С женщинами-работницами везло почти всегда – Она сама заметила, что крутит какой-то свой сценарий, но не могла найти его корни. «Полина, я понимаю, что претензии к другим – это снятие с себя ответственности, но не могу разгадать этот ребус. Измени себя и окружение либо изменится, либо отвалится. Но как изменить себя? Что делать-то надо? Ее интересовало, почему так складывается с рабочими и какая кармическая задача на эту жизнь». Полина увидела жизнь, где она была парнем-сиротой. Юноша оказался невероятно рукодельным. Вот прям талантище. Со всего города ему тащили все на свете починить. У кого что сломалось, отвалилось, разбилось, запуталось. У других мастеров уходили часы работы. Парень же, словно рентген, сразу обнаруживал суть поломки и чинил за 5-10 минут. Слава быстро разнеслась по городу. Люди стали доверять ему, а однажды для какого-то дела ему выдали денег на покупку материалов для работы. Он пошел на рынок. На рынке его присмотрели местные воры и затем обокрали. Хозяин денег написал в полицию на мастера парня, и его посадили за якобы кражу денег. В то, что его самого обворовали, ему не поверили по каким-то причинам. В тюрьме начальство быстро заметило всю полезность заключенного. И его срок стали искусственно регулярно продлевать за якобы какие-то нарушения в тюрьме. Он стал заложником своего таланта. Вместо двух лет он отсидел восемнадцать. К тому времени он уже считал свой талант не даром, а проклятием. Вышел на свободу каким-то чудом, уже в почтенном возрасте. Стал жить тихо. Старался быть незаметным, женился, родились дети, умер от старости. Подробно шаг номер десять. Поиск кармической задачи. В данном примере я пишу подробно, как я провожу шаг номер 10. Какая кармическая задача стояла на то воплощение? Валентина. Душа, покажи, какая кармическая задача была дана на ту жизнь? Полина. Испытание талантом. Валентина, покажи, в какой момент эта задача была дана. Выбирала ли душа эту задачу или ее дали, поставили перед фактом. Полина, вижу жизнь между жизнями, словно мне предлагают выбрать. Как будто школьнику предлагают выбрать любой предмет – географию, математику, труд или музыку. Словно из разных кармических задач я могу выбрать. Ловушки талантов. Полина, есть ощущение, что иногда кармическая задача является следствием предыдущего воплощения, словно отработка. А бывают задачи, в которых отсутствует связь с прошлой жизнью. Словно свободный выбор. Выбирай, какой предмет будешь изучать и сдавать экзамен, по какому предмету будешь. И вот в данном воплощении я словно выбираю предмет труда. Буду изучать труды и сдавать экзамен. Снова идет фраза «Испытание талантом». Валентина, переместись в тот период, когда способный парень еще не родился, но уже был в утробе у своей матери. Получается? Полина, вроде да. Плаваю, так спокойно и хорошо, безмятежно, безопасно. Валентина, почувствуй, помнишь ли ты на этом этапе? Зачем тебе предстоит родиться? Полина, да, помню, слышу слова. Буду рукодельничать. Испытание талантом. Валентина, и в чем же испытание? Полина, я не знаю. Знаю, что будет урок трудов. А какой экзамен сдавать придется, я не понимаю. Опаснейшие заблуждение. Хороший фигурист или хорошие коньки? Валентина, душа, переместись во времени. Найди ту точку, где будет ясно, в чем же заключается испытание талантом. В чем экзамен? Что за ловушки для людей, которые рождаются с талантами? Полина, вижу, дают метафору. Разным людям высшие силы распределяют разные коньки. У кого-то коньки острые, прекрасные, хорошо сидящие. А кому-то коньки дают старые, драные, тупые и не подходящие к ноге. Кому повезло, ошибочно думают, что это они хорошие фигуристы. И в этом и есть самое главное заблуждение. Мы думаем, что всем достались одинаковые коньки, а просто я такой талантливый фигурист. В реальности все как раз наоборот. Мы все одинаковые фигуристы. Высшие силы дают нам разные коньки. Присвоение же таланта приводит к разрушению жизни. Ассоциирование себя с профессией приводит к потере этой профессии, даже если она была вам предназначена судьбой. Еще один подвох в этом испытании, в этой кармической задаче, заключается в следующем. Фатальная ошибка думать, что у таланта нет цены. Полина продолжает. За разные коньки разная арендная плата. За каждый талант свой вид обязательств. Под разные коньки идут разные задачи. Чем лучше коньки, тем дороже арендная плата. Кому высшие силы дали крутые коньки – тому в придаче выдают чек-лист, сколько надо за них отработать. Если крутые коньки достались, если дали большой талант, значит, обязали проехать на этих коньках много километров. И многим разным людям нужно доставить по льду что-то, переправить разные важные посылки. Если человек не использует свой талант, его все равно выбросят на лед и дадут тех людей, которые будут ждать посылки. Человек Не пользующийся талантом будет долго барахтаться на этом льду без коньков, будет падать, ударяться. А кроме того, те люди, которые не дождались посылок, будут упорно бить по голове несостоявшегося фигуриста. Они чувствуют, что он им что-то не принес. Неиспользованный талант обернется проклятием. Очередной подвох с талантами. Невозможность признавать свое бессилие. Валентина. Это все ошибки, которые душа может совершить с кармическим экзаменом про таланты? Полина, нет. Следующая ловушка данной кармической задачи – невозможность остановиться, маниакальное желание научиться что-то делать, невозможность признать свое бессилие. Возможно, человеку дали в этом воплощении тупые старые коньки. И его задача – именно этими коньками просто немного подолбить лед и посыпать песок, чтобы остальные устояли на скользких дорожках. Человек в этих коньках начинает смотреть на других фигуристов и отказывается дорожки долбить, пытается делать танцевальные этюды и не может признать того, что ему достались другие коньки. И рядом с этим человеком будут обязательно другие люди, которые бессознательно ждут от него именно посыпания песочка на лед. И если данный человек вместо того, чтобы сыпать песок и долбить лед, пытается танцевать на коньках, окружающие люди обязательно начинают бить его по голове из-за того, что они падают на льду без песка. Как определить свой талант по окружающим людям? Валентина. Как определить, какие именно коньки достались разным людям и для чего они нужны? Полина. Очень легко. Человек это не только чувствует, но и замечает по реакции окружающего мира. Если за то, что я делаю, меня и благодарят, и платят деньги, несут подарки, значит, принес нужную посылку ждущим людям. Значит, твои коньки – это твой талант, твоя задача, твоя миссия. Если же большинство материт, проклинает, человеку приходится прятаться от этих людей, значит, дорога не твоя. Зачем писать против ветра и обижаться на ветер за то, что он так жесток, всего тебя замочил? каждому ли человеку дается талант? Валентина. Каждому ли человеку дается талант? Полина. Каждому, но не в каждом воплощении. В каждом воплощении у каждого человека есть кармическая задача. Но не всегда кармическая задача является именно испытанием талантом. Валентина. Полина. Была ли выполнена кармическая задача в данном воплощении талантливого парня? Полина. В детстве и юности у меня очень легко получалось рукодельничать, все чинить, строить, мастерить. Но я присваивал данный талант себе. Считал, что я лучше всех остальных в десять раз, что мне нет равных в моем деле. Я все делал намного эффективнее. Они, другие рабочие, какие-то неумелые и странные, на этом этапе кармическая задача не усвоена. Талант или проклятие? Полина продолжает, «Затем меня посадили в тюрьму, где я начинаю проклинать свой талант. Меня не хотят выпускать из тюрьмы, так как им удобно пользоваться моими умениями. Я начинаю чувствовать себя заложником своих умений, начинаю понимать, что чем я способнее, тем больше вероятность того, что мне отсюда вообще не дадут выйти. Найдут способ продлить мое наказание в тюрьме, и лишь через годы, когда произошел внутренний облом и понимание, что бесталанным, возможно, повезло больше, чем мне, что у них, может, руки и растут не из того места, зато они на свободе. Да, так действительно часто бывает. Если человек начинает себя ассоциировать со своими способностями, то в лучшем случае наступает творческая импотенция. Муза исчезает. В худшем эти же способности начинают уничтожать человека. Чтобы разлепиться с ним, муза становится палачом. И здравствуйте суициды, наркотики, алкоголь или несчастные случаи. Когда талант переходит в одиночество и обратно. Полина, после того, как появилось это смирение, я оказываюсь на свободе. Здесь кармическая задача уже усвоена. Не я фигурист, а мне дали коньки и ждут, что я выполню задачу. Чем быстрее выполню, тем легче будет. И лишь теперь у меня появляется семья, жена, дети. Валентина, хорошо, с кармической задачей закончили. Теперь следующий шаг. Тебе сейчас нужно переписать сценарий с учетом понимания кармической задачи, которая тогда не была усвоена. Полина, что же мне придумать? С какого момента начинать писать новый сценарий? Валентина, а как ты чувствуешь? Как тебе хочется, Полина? Так, я парень, который умеет много чего делать. У меня это классно, легко, быстро и умело получается. Допустим, я осознаю в этот момент, что мое умение, оно не мое. Это лишь меня просто как будто высшие силы наняли на работу, дали инструмент и ждут, чтобы я выполнил задачи. Не мой талант, а я просто наемный работник у высших сил. Что же мне делать дальше? Я начинаю задумываться, для чего меня наняли высшие силы. Какой у них план работы для меня? Как же мне понять, чего они от меня ждут? Начинаю прислушиваться к окружению. Куда зовут? Что просят сделать? Сколько платят? Какие отзывы дают о моей работе? Зовут колеса делать больше или чинить крыши? Или показывать другим мальчишкам, как чинятся колеса? Дальше были завершены стандартные шаги проведения регрессии. Не во всех сеансах регрессии удается так много уделить внимание данному шагу, какая кармическая задача стояла на то воплощение, из-за нехватки времени. Но при желании клиента всегда можно вернуться к этому вопросу при последующих встречах. Срок давности здесь не имеет значения, можно вернуться к этому вопросу через неделю, а можно и через пять лет.